Неестественное продление действовавших до сих пор полномочий неуместно. Государству необходимо иметь главу, который был бы ответствен только перед самим собою. Руководствуясь всеми этими соображениями, король повелит тому, кто призван наследовать престол после него, поступить так, как предписано в подобном случае Конституцией страны. После этого вступит в действие постановление Конституции. Именно в данном пункте, изложенные правильно и в монархическом духе, и последует, хотя после заявления короля и излишне, однако не без основания предписываемой Конституции, голосование Лантага. Впрочем, строго ограниченный ответом на вопрос, необходимо ли учреждение регенства. Регенство – управление одного или нескольких лиц вместо монарха. Оно назначается в случаях неспособности государя лично выполнять свои функции, В виду несовершеннолетия, болезни, как в данном случае, и других обстоятельств. Принц прусский Вильгельм был с 1857 года вследствие тяжелой болезни старшего брата короля Фридриха Вильгельма IV его заместителем, а с 1858 года регентом королевства. Как заместитель короля, принц был ответственен перед ним. Как регент же, он не нес подобно монарху никакой ответственности. Иными словами, с достаточным ли основанием король отстранен от дел? Не представляю себе, каким образом на этот вопрос можно было бы ответить отрицательно. Тем не менее, предстоят еще некоторые затруднения, преимущественно формального свойства. В частности, в Конституции не указан регламент, предусмотренного ею Соединенного заседания. Обеих палат Лантага. Придется его симпровизировать. Тем не менее, я надеюсь, что дней в пять удастся довести дело до резолюции, тогда принцу останется принести присягу и закрыть собрание. Само собой разумеется, что другие вопросы, в частности касающиеся утверждения кредитов, на этом заседании не будут подлежать рассмотрению. Если дела вам позволят, мне было бы очень желательно, чтобы вы были здесь и по возможности до открытия сессии Лантага. До меня дошли сведения о странных предложениях крайней правой, которым следовало бы препятствовать не только в общих интересах, но даже в интересах самих этих господ. Отставка Вестфалина именно в данный момент была для меня крайне нежелательной. Я уже воспротивился ей однажды, когда он сам ее добивался. Теперь принц намерен был дать ему отставку по собственному, совершенно свободному решению, без всякой его просьбы, и прислал мне соответствующее частное письмо для Вестфалина с приказанием немедленно представить надлежащий документ. Однако я воздержался от этого, а также от отправки собственноручного письма и представил ответные соображения, касающиеся несвоевременности момента, причем возражения мои, не без значительных усилий с моей стороны достигли цели. Я был уполномочен приостановить, по крайней мере, выполнение приказа и оставить письмо у себя. Но тут Вестфаллин обратился восьмого сего месяца к принцу и ко мне с весьма странным посланием, в котором он, беря назад прежние заявления, обусловливает свою контрассигновку уже готовых к обнародованию указов, требованием, чтобы и последующие указы принца представлялись особо на одобрение короля. При ухудшившемся за последние дни психическом состоянии короля такое требование граничит фактически с бессмыслицей. Контрасигнирование, скрепление подписью министра, акта, изданного монархом. В данном случае требовалась подпись Вестфалина, как министра внутренних дел. Принц потерял терпение и стал укорять меня за то, что я не отослал его письма тотчас же, и настаивать далее было уже безнадежно.